Глава 17. Предводительница делит добычу. Из-за двери актового зала доносились крики. Переговоры с посланниками проходили жарко. «Четыре насильственные смерти! Четыре! Меньше, чем за месяц! Во всем золусе и того меньше!» — кипятилась Лилана. «Мы должны понимать, кого пускаем к себе! Цивилизованных людей или дикарей?» «Убийца уже казнен!» возражал Гуа. Большинство ваших требований выполнено уже давно. А четвертая смерть. Отрубленная голова Эрхарда. Хороший был человек. Душевный. возражал Вазаль. Может быть вы казнили не того? Павел во всем признался. Абсолютно во всем. С делом по Эрхарду мы разберемся. Нужно еще немного времени. Мы зафиксировали событие. Убийца уже пойман. Мы вовремя активировали протокол. Может быть это вообще о Кику? «Вы проверяли своих учеников на преданность Ордену? Сладкие речи прельщают многих, особенно на таких отсталых территориях, как это». «Отсталых? Империя во всех своих бедах всегда винит Окику. Пояс апостола никогда не вступал с ними в контакт». «Вы уверены, что Орден вообще существует? Разобрались бы лучше со своими проблемами, не сваливая вину на полумифические организации!» Тоненьким голоском защищалась Рикка. Евклид сидел на полу в коридоре, облокотившись на стену. Рядом с ним туда-сюда расхаживал Тимофей. Они ловили куски фраз, доносившиеся из-за двери, ожидая похода к Вектору, чтобы понять, что в итоге им удалось достать и получить свою часть вознаграждения. «Что за окику, Тимофей?» «Орден некромантов!» Разрозненные территории, каждая из которых подчинена своему королю. В основе их убеждений лежит наращивание личного могущества короля в противовес кодексу империи, стремящейся развивать и распространять политику во благо человечества в целом. «На самом деле, у нулевой земли свои правители, у культа Окику свои, просто разные флаги. Мне ближе подход Окику, хотя я их ни разу не встречал, честнее и ближе к властолюбивой сущности сатанов». «Кто такие некроманты?» Они тоже используют магию, но очень далеко продвинулись в вопросах жизни и смерти. Говорят, что первая аксиома о жизни и смерти давно нормализована ими. Ходят слухи, что некроманты давно уже не люди, что они скрещиваются с сатанами и творят ужасные дела. Мое мнение, все слухи об Ордене — чистая правда. Я встречал некромантов еще до смешения. Он усмехнулся. «В те далекие времена я даже служил одному такому некроманту, который мечтал стать писателем» писатели в то время имели огромное влияние на умы человеческие были уважаемы и купались в покровительстве аристократов и королей всех земель мой хозяин писал снова, снова и снова но несмотря на то, что был богат и влиятелен, не мог создать ни одного хоть сколько-нибудь годного романа или повести тогда, как и принято у подобных людей, он открыл школу писательского мастерства и принялся учить других людей, даже привлек к преподаванию нескольких весомых авторов того времени. Но его душа жаждала иного, жаждала личной славы мастера слова. Он поклялся стать лучше любого из живущих писателей. Стремясь достигнуть своей цели, он принялся изучать оккультные науки. Десять лет он изучал магию с рвением, с которым прежде изучал писательское мастерство. На старости лет он совсем рехнулся, но цели достиг. В небольшом городке Великобритании он раскопал труп одного из величайших писателей прошлого и с помощью некромантии велел работать для него». Каждую ночь он приходил на могилу с пером и чернильницей, а уходил уже ранним утром. Я был там, Евклид, и не просто был. Время от времени я избавлялся от тех, чьи случайные взгляды могли раскрыть обман. В конце концов, мой хозяин, великий некромант и никчемный писатель, все-таки обрел славу». «И что с ним стало?» «Он умер, так и не дожив до выхода романа, сделавшего его популярным. Как по мне, это очень смешной конец истории!» «Знаешь, что было бы еще смешнее, Тимофей? Если бы твоего некроманта нашел бы еще один некромант». И приняв за великого писателя, заставил писать снова. Тимофей задумался, а потом расхохотался так громко, что его голос эхом разнесся по коридору. На звук голоса Тимофея со стороны лестницы вышел квот, озираясь по сторонам. Завидев знакомых, он радостно замахал рукой и пошел к ним. Не просто было вас найти, с облегчением улыбнулся он. Госпожа внутри, он хотел было войти, но Евклид преградил ему дорогу. Отличная работа, квот. Там на охоте. Ты здорово нам помог под конец. Да, спасибо. Могу я зайти? Ты сатан, квот. «Дайте пройти, мне не велено общаться ни с кем, без хозяина или госпожи». Четвертый член делегации «Золотого утеса» явно нервничал. «Мы знаем все, Сатан Квод. Очень похожий на человека Сатан. Расскажи, как тебе удалось затянуть в себя столько чудовищ? Мой друг Сатан Тимофей говорит, что это очень необычная магия. Инверсивная. Подскажи нам, как ты это сделал, и сразу пойдешь к своей госпоже и господину. Мы же друзья...» Вместе охотились, рисковали жизнью. — Да, инверсивная. Я создаю пустоту. Долго-долго создаю пустоту внутри. А потом раз — и все схлопывается. — Сегодня вы видели примерно неделю. Но я могу и больше. Он горделиво выпрямился. — Все, дайте пройти. Но пройти ему не дали. Чуть не зашибив Евклида дверью, из двери быстрой походкой вышла Лилана, за которой с радостью засеменил квот. Следом из класса выбежал Вазель, а потом и члены школьного совета. «Кто хочет идти со мной к Вектору, идем сейчас! Хватит с меня на сегодня переговоров!» «Идеальная территория, сохранившейся архитектурой, отличные боевые сатаны, относительная близость к утесу. Всего этого по-прежнему мало?» — кинул ей вслед Гуо. «Разберитесь с трупами и сократите количество бенефициаров в сделке. Мы не можем раздавать титулы всем подряд. Все, разговор окончен!» Евклид переглянулся с Тимофеем и зашагал за предводительницей. Го и Рикка тоже присоединились к ним. А Тито уже ожидал всех членов охотничьего отряда у двери кабинета коллекционера. «Раступитесь! Хватит толпиться и создавать суету! Стулья есть, садитесь! Синеволосый, как всегда, на выход! Я сам все покажу!» Успокаивал их Вектор. «Некоторые вещицы в этом помещении обожают гнев и раздражение. Лучше не провоцируйте активацию. Успокаивайтесь!» Постепенно все расселись, и градус напряжения быстро уменьшился. Авторитет вектора чувствовали все в классе. Когда страсти окончательно улеглись, коллекционер поднял руку и начал свою маленькую лекцию. «Охотники!» Сегодня вы затащили на территорию пояса очень интересное создание. Мы называем этот вид существ энтероктопус. У этого вида существ есть интересная особенность. В свое ротовое отверстие он затягивает множество других, более мелких существ. А всякая мелочь иногда умудряется хранить в себе ценности из самых дальних уголков юдоли. Как некоторым из вас известно, чудовища, сатаны и прочие порождения той стороны границы после смешения обретают подобие тел, хоть и не являются в полном смысле этого слова живыми. Их энергия создает форму, и форма задана не генетическими свойствами вида, а исключительно энергией, эфиром, полями, волнами, называйте это как хотите. Поэтому они очень чувствительны ко всякого рода вещицам, имеющим силу. Ну и приятная новость в том, что убить их все-таки можно. Но вы в этом и сами уже убедились. Итак. Наш весьма крупный экземпляр содержал в себе множество органических и неорганических полезностей, большинство из которых — компоненты и элементы вещей, которые вы все равно не сможете осознать и применить ввиду ограниченности вашего образования и круга общения. Поэтому все непонятное и неприменимое для вас я справедливо оценил в униях, а то, что вы можете использовать, отложил отдельно и готов честно распределить. «Давай я тебе помогу!» — встала Лилана, осматривая отмытые и аккуратно разложенные артефакты, а также весомую горку денег. «Я возглавляла отряд, поэтому и награды распределять мне. Таково правило кодекса. А вы, как я понимаю, как раз хотите научиться ему следовать, так что начнем прямо сейчас». Она посмотрела на стол и ткнула в первую попавшуюся вещицу — небольшой пузырек с синей жидкостью. «Это что?» Эссенция для усиления работы мозга. Мозгач. Вводится приорально, лучше водичкой развести по чайной ложке на стакан. Улучшает когнитивные способности. Ускоряет работу мозга по части запоминания нового материала. Помогает в учебе. Ясно, это и Клиду, чтобы быстрее учил заклинания. Аккуратнее, молодой человек. Эта штука имеет наркотический эффект. Не чаще раза в день. Хорошая штука, я ее свеженькую собрал. Не будь здесь вектора, она бы вообще пропала. Надо уметь ее добывать. Это что? Выбор пал на браслет медного цвета. Обычный усилок, усилитель магии. Конкретно эта вещица лучше работает на заклинания с пространством и временем. Вообще, это браслет, но для взрослой руки мелковат. Можно использовать... Пойдет девчонке, Рикке. Ей будет как раз. Рикка согласно кивнула. «А это что, губная гармошка?» «Так точно! Немецкий хонор. Никаких особых свойств не имеет, но вещица красивая». Вектор, к удивлению собравшихся, поднес гармошку к губам и выдал короткую эффектную мелодию. «Это Тита пусть забирает. В следующий раз на охоте будет играть нам на гармошке. Хоть какой-то толк от него будет». Тита усмехнулся и бережно убрал гармошку в карман пиджака. «Что это за крестик?» «Боярский крест. Неплохой экземпляр, кстати. Что-то он совсем не похож на мой». Евклид удивленно разглядывал свой крест, который внешне был совсем не похож на тот, что лежал на столе. «Боярский крест, как и вообще все обозначения в нашей системе каталогов, — это условность, отражающая свойства предмета. Боярский крест — это, безусловно, крест, но его вид может быть любым». Боярским его делает защитная функция, только и всего. Кстати, считается, что свое название такие артефакты получили в России несколько сотен лет назад. Один колдун зачаровал деревянный крестик по заказу знатной особы. Говорят, заказчик надел его на шею, приподнял длинную бороду и произнес. «Хороший крест получился, Боярский!» Вот так теперь и повелось. «Пусть боярин, глава школьного совета забирает». Съехидничала предводительница. Гуах мыкнул, но крестик забрал. А вот следующая вещица действительно интересная. Это реликвия. Он бережно поднял кусочек какой-то грязной тряпицы. Судя по составу ткани, это мог быть кусочек одежды какого-то церковника или, возможно, покрывала, долго находящееся вблизи другой мощной реликвии. Не слишком сильная, но реликвия есть реликвия. Заберу себе. Пригодится в походах. Упакуй только в пакетик, чтобы я случайно не перепутала ее с носовым платком. Может, вокруг нашего корабля твари разгонять будет. Компас. Обычный предмет ориентирования в Юдоле. Лет пять назад был собран. Рабочий. Довольно компактный. Видимо, какой-то бедолага так и не добрался до места назначения. «Кто-то хочет?» — обратилась Лилана к собравшимся. Все отрицательно покачали головой. У Тито и Гуо подобные уже были, Рикка путешествовать не собиралась. Вазалю было достаточно более точного прибора внутри корабля. В итоге компас с удовольствием забрал себе Евклид. Через 15 минут все было распределено. Помимо пузырька мозгача и компаса, молодой человек обзавелся парочкой колец, приносящих удачу. Одно он получил на распределении, а второе подарил ему Тито, произнеся красивые слова о заботе наставника безопасности ученика с таким неоднозначным сатаном рядом. Кольца были металлические, слегка потертые, без камней и изящных узоров. Помимо этого, каждый из охотников обзавелся солидным мешочком с униями. По 30 на каждого партнера, кроме Лиланы, взявшей себе 60, в качестве награды за управление и компенсацию за погибшего дельфина. Свои деньги она складывала не валом в мешочек, а в специальную копилку с пружинным механизмом, которая могла удобно затягивать в себя нужное количество уний, а затем дозированно выдавать нужное для оплаты количество. В Школе же досталась целая груда доспехов, оружия и мелких бытовых вещиц в качестве налога. Вектор, разумеется, тоже не остался в накладе, забрав себе множество органики и непонятных деталей. Но никто из отряда действительно не способен был их применить. Поэтому в справедливость оценки добычи можно было только поверить на слово. «Лилана, я по неосторожности повредил одного из дельфинов во время боя. Сколько должен?» Евклид воспользовался моментом и отвел предводительницу в сторону. «За дельфинов нисколько не должен. Их плавники восстанавливаются самостоятельно. Полежит пару недель и будет как новенький. Пойдем, проводишь. Может, все-таки останешься до утра?» У меня комната есть, отдельная. Помимо личных желаний, у меня есть обязательства перед своей территорией, а также личные амбиции, которые мне тоже необходимо удовлетворять. Да и потом, что подумают обе территории, если я останусь здесь с каким-то новичком? Подумай о моей репутации. Она игриво улыбнулась. Да и потом, с чего ты взял, что мне интересен? Все это так, нахлынуло ненадолго. Мой сатан после отсоединения вызывает неконтролируемый выброс гормонов. «Мне надо нормализовать твои ощущения, Лилана. Стало бы попроще, и жизнь бы наладилась. Ты пока со своими ощущениями разберись, Евклид. Мне кажется, что ты пока не до конца осознал, куда угодил и какая жизнь тебе уготована. Пойдем». Стояла уже глубокая ночь, когда трое посланников из Золотого Утеса погружались обратно в корабль. Для Юдоли не существовало времени суток, там царил вечный мерцающий хаос. По традиции провожали их те же люди, что и встречали. Неожиданно в желтом свете фар, смешанном с бордовым сиянием знаков вагона, появился директор. «Успел-таки!» — воскликнул он, переводя дух и опираясь на трость. «День сегодня был очень продуктивный. Удалось спасти сатана от смерти, которую вот этот молодой человек, он указал на Евклида, почти обеспечил. Надеюсь, вам удалось познакомиться сегодня». В «Золотом утесе» непременно должны знать о талантливом пополнении на территории пояса. Поверьте, директор, теперь мы отлично знаем друг друга. В целом, я нахожусь под положительным впечатлением от того, что здесь сегодня происходило. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся достичь согласия по всем пунктам нашего соглашения и стать единым целым. Я тоже на это надеюсь. Лилана, Вазель, счастливого пути! «Счастливого пути, директор! Евклид и все остальные!» Исчезла она так же, как и появилась. Сначала в вагоне скрылась предводительница, потом вазаль с квотом, и последним ловким движением внутрь втянулся сатан-осминог. Напоследок он продемонстрировал провожающим золотистый флаг на спине с утесом, замком и тремя копьями, воткнутыми в землю. Гоа и Рикка открыли портал, и через мгновение корабль-вагон исчез за территорией. Но шум в это мгновение перебудил всех, кто спал в школе в столь поздний час. Ее сатан правда провоцирует выброс гормонов, Тимофей? «Не знаю, Евклид. Видимо, я еще недостаточно хорошо разбираюсь в людях».